Уезжали из гостеприимного и шумного особняка мы все тем же составом, вчетвером. Нинка натанцевалась вдоволь, Кира и Нелли наобщались с близнецами, и если первая восприняла этот эпизод как классное, нетривиальное времяпрепровождение с крутыми музыкантами, то вторая даже разговаривать не могла от счастья. Младшая сестра вздыхала, охала, ахала... Произносила какие-то нечленораздельные звуки и улыбалась все время, что дало мне повод заподозрить ее в некоторой степени неадекватности. «Я это... того... ну... кокорушка замерла!» Более-менее внятно начала сестра разговаривать уже тогда, когда мы проехали половину пути до дома. «Что у тебя там замерло?» — спросила я. «Сердечко! Я его люблю, Онни! «Кого?» удивилась Кира. «Фила!» оглушительно заорала Нелли. «Я хочу быть с ним!» «Его посадят!» хмыкнула Нинка, одной рукой держа руль, как опытный дальнобойщик. «Ты же несовершеннолетняя!» «Пусть подождет меня четыре года!» в азарте воскликнула сестра, поцеловав экран телефона, на котором был запечатлен Фил. Я и Нинка даже спорить с ней не стали» понимали, что бесполезно, а вот с Кирой они припирались до самого дома, к которому мы подъехали, обгоняя рассвет. Хотя время выспаться у нас еще было, церемония проводилась вечером. Рену хотелось веселья и ярких эмоций, смеха, шуток, объятий красивой девушки. Именно для этого они с братом и устроили всю эту шумную тусовку, на которую в результате пришло столько людей. Рену нравилась атмосфера драйва, нравились вечеринки и вообще собрания людей. На стадионе, в аэропорту, на концертах. И он чувствовал себя в такой обстановке, словно рыба в воде. Запись альбома основательно вымотала его и хотелось расслабиться. Однако этого у него не вышло. К ним с Филом в дом каким-то образом попали Катя и Нина, подружки Кея и Келлы, и ему пришлось как хорошему другу сначала следить за демоницей, на которую, естественно, тотчас положили глаз парни, а затем увозить из дома Алину, сестру Арина, и по совместительству бывшую Кея, которая никак не могла забыть его. Рен хорошо помнил эту черноволосую красотку с высокомерным лицом. Она дважды приезжала в Берлин, что приводило к тому, что Кей и Арин начинали холодно общаться. А теперь Алина и вовсе подралась с хорошей девочкой Катей. Хороших девочек Рен ценил, и Катя нравилась ему своей простотой, мягкостью и искренностью. К тому же летом во время игры она показала себя молодцом. Ему такие девочки не попадались. Не то чтобы Рэн завидовал Кею, чувство зависти было крайне редким его гостем. Но он был человеком азартным и чувствовал, как в игре Кея обошел его, нашел свою Катю, ту, которая ценила не только его внешность, популярность и деньги, но и человеческие качества. Сначала Рэн считал, что это и есть основа любви, той, о которой пишут книги и снимают фильмы. Но как-то однажды Кея объяснил ему, что это не так — Тогда они как раз разговаривали про игру с девочками. «Понимаешь, друг», — говорил Кейс, сидя с сигаретой в руках в кресле, закинув ногу на ногу, — «у тебя слишком однобокий взгляд на отношения. Ты имел негативный опыт, и игра для тебя стала местью за то, что играли с тобой. Ты изначально рассматривал девушек не как гипотетических возлюбленных, а как модели для своей вендетты. Ты уже был в более проигрышной позиции, чем я». «Вот ты психолог!» — Деланно восхищенно всплеснул руками Рен. «Сейчас слезу кущу из-за твоих размышлений». «Не иронизируй. Ты же знаешь, что я прав», — затянулся Кей и медленно выпустил терпкий белый дым, наблюдая, как тот растворяется в воздухе. «Для меня это был способ найти своего человека. Для тебя — снова прожить ту ситуацию, в которую ты попал, при этом поменявшись местами с той, которая тебя предала». «Психотерапия без границ», — ухмыльнулся Рен. Но он знал, что Кей прав, и вдруг спросил прямо. «То есть ты изначально рассматривал Катю как девушку, которую можешь полюбить?» «Я каждой давал шанс», — отозвался Кей. «Ты нет». «Может и так, чувак, может и так. Но я не могу понять одного. Катя приняла тебя, и ты её полюбил. Но если бы тебя приняла любая другая девушка, не Катя, ты бы любил её?» спросил Рэн дотошно. Да «Ты все никак не можешь отойти от своего взгляда на отношения», спокойно сообщил ему Кей, вновь выпуская дым. «Ее принятие стало основой для моих чувств, и для ее чувств тоже. Еще до того, как она сделала свой выбор, я понял, что не оставлю ее. Понимаешь эту разницу?» Кей отпил из бокала. «Сегодня воду, ибо завтра был важный день». «Понимаю», кивнул Рэн. «А малышка, которая приезжала, Алина, она совсем мимо кассы?» «Мимо». «Серьезно? Она такая плохая девочка?» С насмешкой спросил гитарист. Алина ему нравилась, была в его вкусе. «Скорее плохой человек». «Так любишь свою Катеньку?» Удивленно спросил Рен. Сам он не чувствовал ничего подобного, ни к кому. «Так люблю свою Катеньку», отозвался Ленивакей. На этом их разговор был закончен. И почему-то сегодня, когда Рен вынужден был уводить Алину со второго этажа, он вспомнил это. «Плохой человек». Да, она казалась классической стервой. Красивой, яркой, самоуверенной, самовлюбленной. И упрямой. Зачем ей так нужен был Кей, Рен не понимал. Такие, как Алина, могли заполучить почти любого мужчину. Или ей, как настоящей женщине, нужен был самый недоступный в окружении. «Ты в порядке?» — посмотрел он на Алину. Её лицо было каменным, неподвижным, но вот в чёрных глазах плескались эмоции. «В порядке», — отвечала девушка, не глядя на Рена. «Вы что, подрались с Катей?» — поинтересовался он, пытаясь понять, пьяна она или нет. Вроде бы алкоголем от Лесковой не пахло. «Какая тебе разница?» — услышал он надменный ответ и усмехнулся. «Думаю, сейчас тебе лучше уехать», — сказал Рен. «Я тебя не гоню, ты сестра моего друга и все дела, но вам сейчас стоит побыть на разных территориях, успокоиться». «Я спокойна». «Я вижу», — вновь позволил себе ухмыльнуться Рен, но Алина одарила его таким взглядом, что он предпочел перевести тему. Арен здесь?» «Не знаю». До друга Рен дозвониться никак не мог. «Ты на машине?» — продолжал расспрашивать он, пытаясь понять, как выпроводить гостью и идти веселиться дальше. «Нет». «Понятно», — озадаченно протянул Рен, все еще пытаясь дозвониться до Арина. «Что случилось?» — появился откуда-то Фил. На его щеке было много розовой помады, и Рен молча коснулся щеки, давая понять брату, чтобы тот убрал ее. Близнец понял его без слов и принялся отереть кожу. «Девочки не поделили Кея», — поделился с ним Рен тихим голосом, чтобы Алина не слышала. «Подрались наверху». Фил присвистнул. Впрочем, подобное его не удивило. Из-за него девчонки дрались часто. «Арина не видел?» «Он уехал?» «Мне, что ли, ее вести домой?» — рассердился Рен на друга. «Пришел, бросил сестру, смотался, а он все расхлебывай». «Побудь паладином света», — обворожительно улыбнулся Фил. «А ты им не хочешь побыть?» — прищурил Сарен. «А меня ждут девушки», — еще шире и обаятельнее улыбнулся брат. «Козел, я тоже хочу веселиться». «От барана слышу», — тотчас нашелся Софил. «Кстати, где твои медиаторы?» «А тебе зачем?» — мигом насторожил Сарен. «Мы тут конкурс устраиваем, кто лучше всех на гитаре играет», — пояснил спокойно Филипп. «Если это будет моя гитара, я тебя уложу», — пообещал ему брат. Но Фил уже не слышал его, вновь растворился в толпе. Алина пребывала в отстранённом состоянии и разрешала ввести себя сначала вниз, а затем прочь из дома к машинам, на которых приехали гости, припаркованным неподалёку от ворот. И даже сказала свой адрес. Рен попытался дозвониться до Арина, но тот не брал трубку, и тогда он понял, ответственность за чужую сестру придется брать на себя. Что ж, ему было не привыкать. Сам Рен вести машину не мог, пил алкоголь, но попросил одного из непьющих приятелей побыть водителем. Они втроем загрузились в один из автомобилей и выехали прочь из поселка. Алина даже не сказала спасибо, воспринимала все как само собой разумеющееся. «Что он говорит про мышь?» — спросила вдруг на середине пути девушка. Рен, оторвавшись от телефона, изумлённо на неё посмотрел. «Какую мышь?» — не понял он. «Радову», — отрезала Алина. Фамилия соперницы в её произношении звучала как грязное ругательство. «Он, я так понимаю, Тоха?» «Любит её», — отвечал Рен. Ему было непонятно, зачем Лескова всё это у него спрашивает. Наверняка же задавала эти вопросы брату. «Спит с другими?» — продолжала Алина. «Не спит», — отозвался усмехнувшись парень. «Верный». «Знаю», — с неожиданной нежностью сказала девушка. Она замолчала, достала телефон и принялась листать новости. Рен, изредко странно посматривая на Лискову, тоже уставился в свой мобильник, время от времени переговариваясь с водителем. Они уже заехали в город и мчались вперед по ярко освещенному проспекту. В какой-то момент из переулка вдруг вынырнула юркая машина с явно неадекватным водителем, и их машина резко затормозила. Телефон Алины выпал из ее рук и попал под сиденье. Вот гады! выругался с переднего сиденья приятель Рена нажрутся и гоняют». «И ментов, как назло, нигде нет», — посетовал Рен и сказал нахмурившейся Алине, «я достану». Ему искать упавший телефон было гораздо удобнее, чем ей. Поиски увенчались успехом, и спустя секунд двадцать Рен протягивал мобильные Алини. Он случайно задел одну из клавиш и тотчас загорелся экран телефона». А парень, не без удивления, узнал в заставке фотографию с выступления на краю на одной из европейских площадок в марте. На переднем плане стоял держащий микрофон Кей, пояс которого был обмотан пиратским флагом, на заднем виднелись Арин и Филипп в сценических костюмах. Фото, скорее всего, было сделано с первых зрительских рядов. Ирен вдруг понял, что Алина была на этом самом выступлении, но никто об этом не знал, ни Арин, ни Кей. Она приехала специально, чтобы увидеть Тропинина, сфотографировала его во время выступления и поставила на заставку. Почему-то вдруг это задело Рена. «Ты понимаешь, что это зависимость?» — спросил зачем-то он. Алина выдернула телефон из его руки и одарила не слишком приятным взглядом. Рен залез слишком глубоко, узнал то, чего знать не должен был. Ни его дело, ни его жизнь. «Какая тебе разница?» — с вызовом спросила Алина. «Расскажешь дружку или доложишь брату?» «Не расскажу и не доложу», — недовольно поморщился Рен. «Причем тут это? Я просто знаю, что это такое». «И что?» — насмешливо спросила Алина. «Это зависимость», — неожиданно серьезно сказал парень. «Это любовь», — возразила с хищным оскалом девушка. «Называй как хочешь», — пожал он плечами. «Просто помни, что твоя зависимость делает плохо не только тебе, но и тем, кто рядом». «Арину», — чуть помедлив сказал Рен, зная, как друг постоянно переживает за сестру, хоть и не подает вида. «Недавно они курили и говорили об этом. Ну, как говорили. Арин вдруг сказал так между делом, когда они обсуждали отношения и странную темноволосую девчонку, которая сохла по нему, что не может быть счастливым до тех пор, пока несчастная его сестра». Сказал и замолчал, заставив Рена скептически выгнуть бровь. «Арину?» — переспросила Алина и громко расхохоталась. «Что ты несёшь, малыш? Глупости! Моя зависимость и брат никак не взаимосвязаны!» «То есть ты признаёшь, что у тебя зависимость от Тохи?» — хитро улыбнулся Рен. «А я должна разговаривать с тобой об этом?» — спросила со злой насмешкой черноволосая девушка. Она всем своим видом давала понять, что хочет закрыть тему. Это не то, что она готова обсуждать с каким-то незнакомым идиотом. Ничего не говоря, Рен вдруг высоко задрал майку. «Хочешь соблазнить меня?» — спросила насмешливо Алина. «Прости, низкорослые клоуны не в моём вкусе». «Да и ты не вызываешь во мне желания», — хмыкнул Рен, ничуть не обидевшись. «Просто посмотри на меня». И он повернулся к ней спиной. Алина опустила глаза, рассматривая поджарое тело парня. Выпирающие лопатки, прямая линия позвоночника, рост сыпь родинок, загорелая кожа, на спину причудливо падали косые тени, и Алине показалось, что на спине Рена два крыла, а еще на его спине были шрамы. Один большой, пересекающий спину наискосок, на фоне темной кожи, выглядевшей белой уродливой полосой, и несколько поменьше, не таких заметных. «И что это значит?» — спросила Алина. «Это последствия зависимости», — ответил Рен. Шрамы его ничуть не смущали. «Одни из...» «Можно по телу пару резаных ран, а можно по душе. Какие ты предпочитаешь для Арина?» Пристальный взгляд Алины обжег его, но Рен лишь улыбнулся. Он точно знал, о чем говорит. «Зависимость всегда останется зависимостью, будь то от человека, алкоголя или наркотиков. Зависимость — дно пропасти, куда люди толкают себя сами, не видя ничего в иллюзии опьяняющей свободы, которой нет». И безнаказанно зависимым можно быть только от неба и от самого себя. Почему-то Игорь думал, что стоит Филу вернуться домой из Штатов, как всё пройдёт, вернётся на круги своя. И это дерьмо закончится. Брат придёт в норму, забудет о наркоте и тусовках со своими заграничными друзьями. Он станет таким же, каким и был, улыбчивым, весёлым, разговорчивым, обидчивым, светлым, помешанным на музыке. Однако зависимость так просто не отпускала Филиппа, она стала его постоянной спутницей и крепко держала его за руки. И Игорь не знал, в какой ад он попадает. Они вдвоем прошли несколько кругов персонального ада, шли то за руку, то по разным дорогам, то и вовсе теряя друг друга из виду. Тот день, когда внезапно приехавший к брату Игорь застал его в наркотическом угаре, обоим врезался в память, как невидимый шрам в душе. Фил третий день был на марафоне. Трое суток беспрерывно употреблял фен, и только приезд Игоря заставил его остановиться. Он почти насильно утащил Фила на второй этаж дома в одну из комнат и запер в ней обоих, никому не открывая. Когда Филипп пришёл в себя поутру, помятый, вялый, с бледным лицом и синяками под глазами, плохо соображающий и ничего не помнящий, он, увидев брата, сидящего на окне, испугался. Игорь никогда не видел, чтобы зрачки-близнеца так бегали. Он всегда смотрел прямо, не вызывающе, не дерзко, но прямо, никогда не отводил взгляд. А тогда брат просто не мог посмотреть ему в глаза. «Это какая-то ошибка!» Говорил он, обхватив себя руками. Его трясло, по коже бегали мурашки, пульс усилился, и было видно, что Филу плохо и физически, и морально. Наступил абстинентный синдром, отходняк. «Это случайно вышло, я и не думал, что так получится. Я не знал, что это, понимаешь? Понимаешь? Ты же понимаешь?» спрашивал дрожащим голосом Фил. Зрачки его были расширены, и радужка казалась не коричневой, а почти чёрной. Игорь смотрел в его глаза и не понимал, это глаза брата или чужого человека. Тогда он поверил. Поверил в то, что наивный братишка по глупости за компанию со всеми попробовал дурь. Или он просто хотел в это верить. Осознать, что родной человек стал зависимым от этого дерьма, Игорь смог лишь позднее — а в те дни был согласен со всеми сказками, которые говорил ему брат. «Не говори родителям», — попросил Фил умоляющий и взлохматил волосы. «Если ты вернешься домой, не скажу». «Мне надо доучиться этот семестр». «Нет, возвращаешься со мной», — был непреклонен Игорь. «Оставлять брата одного он не собирался». Филиппу пришлось вернуться. В родной город они прибыли спустя три дня и за время долгого перелета почти не разговаривали. Игорь был зол, Фил испуган. Сначала он был замкнутым, и раздраженным. То пребывал в полнейшей апатии, то вдруг без причины на всех срывался, приводя в изумление родителей. Людей интеллигентных, мечтающих, что семейным делом, связанным с медициной, займется кто-нибудь из сыновей. Игорь ничего им не говорил, держал слово, данное брату. А спустя несколько недель Фил вдруг стал самим собой. Веселым, активным, жизнерадостным. Он был бодр, постоянно куда-то рвался, что-то хотел делать, отлично учился, почти не спал и очень мало ел, много времени проводил с гитарой. Он словно ожил. Между братьями снова начались перепалки, в их разговорах появились шутки и взаимные подколы. Они проводили много времени вместе, и на учебе, и после нее, И Игорю казалось, что всё нормализовалось. Близнец стал прежним, всё стало таким, каким и было. То ли Игорь ничего не замечал, то ли просто не хотел смотреть в глаза реальности, и спустя несколько месяцев он не мог этого понять. Даже на то, что у него и родители изредка пропадали деньги, Игорь не обращал внимания. Только когда у него вдруг исчезла банковская карта, на которую он откладывал деньги на машину, подрабатывая, чтобы самому себе доказать свою состоятельность... Парень заволновался. Карту Игорь искал тщательно, долго, думая, что, может быть, куда-то переложил, однако в его комнате её не было. И тогда он пошёл в комнату брата, подумав, может быть, карта где-то в его вещах, иногда они брали одежду друг друга. Однако вместо карты в шкафу Фила он совершенно случайно нашёл наркотики. Остатки какого-то порошка и всё необходимое для инъекций. Шприцы, ложки, воду. Сначала Игорь глазам своим не поверил, решил, что это дурной сон или бутафория, которая зачем-то понадобилась брату, однако реальность не отступала и буквально рухнула на него. В какой-то момент, резкий как удар хлыста, он точно понял, его брат — наркоман. Это изначально звучало как приговор. Сам Игорь никогда не был хорошим мальчиком. Он и курил, и, бывало, употреблял алкоголь, как все парни. Гулял с девчонками, довольно потребительски начав к ним относиться после неудачных отношений с Ульяной. Пробовал травку. В школе из-за его поведения отец и мать были частыми гостями директора, зато Филипп был любимчиком всего класса и всех учителей. В университете ситуация была примерно та же. Фил хорошо учился, со всеми находил общий язык, участвовал во всякого рода самодеятельностей и не пил даже пива, зато обожал шоколад. Фил всегда был противоположностью Игоря, его светлой стороной, приличный, вежливый, творческий, добрый. Действительно добрый. Он мог подобрать на дороге голодного котенка и пристроить его, мог финансово помочь другу, оказавшемуся в беде, поддержать в любой ситуации. Там, где Игорь бывал пускал в ход кулаки — Филипп всё решал словами, он был убеждённым противником насилия и одно время даже был вегетарианцем перед тем, как уехать за границу по обмену студентами. Это не значит, что Фил был ангелом, как и у любого человека, у него были недостатки. Но Игорь никак не мог понять, и его долго, очень долго мучила эта мысль, почему именно он стал зависим от наркотиков, почему именно его брат, почему он, чёрт возьми... Бездумно глядя на пакет со шприцами и всем прочим, Игорь сидел на кровати брата, запустив пальцы в волосы и не зная, что делать. Фила дома не было, и дозвониться до него он не мог. До шприцев своего самого большого детского страха он больше не дотрагивался. Они валялись на кровати брата, безмолвное доказательство его диагноза, его приговора. Вечером Игорь все же собрался с духом и все рассказал родителям — все пришли в ужас, никак не могли поверить, что их сын, их добрый и честный мальчик, который никогда даже не курил, стал употреблять наркотики. Мать плакала, не понимая, почему она, медик, не заметила перемен в поведении сына, занятая с утра до поздней ночи работой. А посуровивший отец, который, казалось, постарел сразу на десяток лет, категорично заявил, отправит его в больницу, без вариантов, Он отлично понимал уже тогда, что самостоятельно Фил просто не выкарабкается. И он даже сказал Игорю, сидевшему за кухонным столом, безвольно опустив руки на колени. «Если бы это был ты, у тебя был бы шанс выбраться из этой ямы самому, а он один не справится». И сжал Игорю плечо. Тот понял отца, но ничего не сказал. «Что ты говоришь? Хочешь, чтобы Игорь тоже начал колоться?» Закричала мать, у которой началась настоящая истерика. Ее долго пришлось успокаивать, а потом они искали Филиппа. Игорь обзвонил всех их общих друзей и знакомых, пытаясь понять, куда пропал близнец, не берущий трубку. Но никто ничего не знал, лишь сокурсница Фила сказала, что видела его издалека утром в компании с какими-то незнакомыми парнями. Поздним вечером с банковской карты Игоря сняли все деньги, ему пришло об этом сообщение. Вместе с суммой в сообщении была указана информация о том, где именно были сняты деньги. Игорь с отцом немедленно поехали по указанному адресу. К ним присоединился и приятель отца, работающий в полиции. Фила нашли в совершенно невменяемом состоянии в клубе неподалеку от банкомата. Он, ни на кого не обращая внимания, танцевал в компании таких же веселых парней, недавно принявших очередную дозу. Сопротивляющегося Фила отвезли домой, реквизировав у него и телефон, и деньги, и заперли в комнате Игоря. Боялись, что у него в комнате могут быть где-то еще спрятаны наркотики. Позднее оказалось, что это действительно было так. Заначка у Фила была не одна. Отец тотчас стал обзванивать знакомых в поисках хорошей наркологической клиники для сына. Мать беззвучно плакала, закрыв лицо ладонями, и слезы бежали по шее, впитываясь в ворот блузки а сам Игорь лежал на кровати брата, глядя в тёмный потолок, и не понимая, как в один момент всё рухнуло. Утром брат пришёл в себя. Есть он отказывался, только пил холодную воду, сидел, забившись в угол с трясущимися руками и забитым взглядом из-под длинной отросшей чёлки. Чувствовал Фил себя ужасно, его накрыло депрессивное состояние, у него болело сердце, и ему всё время казалось, что за ним кто-то наблюдает. Находящийся с ним Игорь просто молча сидел рядом, не веря, что все это происходит с его братом. Что этот человек и есть его брат. Смотреть на Филиппа было откровенно страшно, но Игорь никуда не уходил. Они провели вместе целый субботний день. К вечеру Филу стало лучше. Он смог внятно разговаривать, его руки почти не тряслись, а взгляд прояснился. Ему было до да ужаса стыдно, и он не мог смотреть в глаза ни родителям, ни брату. Сидел, опустив голову и подтянув себе коленки, и молчал. Иногда Игорю казалось, что беззвучно плакал. «Давай поговорим», — сказал он, подсаживаясь на кровать к Филу. Тот съежился. «Я взял твою карту, прости», — прошептал брат, кусая без того серые губы. «Не знаю, что на меня нашло». «Когда ломка, в голове все путается. Забываешь, что воровать нельзя. Все забываешь». Игорь положил ему на плечо руку, пытаясь дать понять, что он с ним. Они же братья. Они же с детства вместе. «Не о деньгах», — мягко сказал Игорь. «Расскажи, как это началось. Где, когда?» «Когда я приехал, спустя месяц или полтора. Это было умопомрачение». — говорил Филипп, всё так же пряча глаза. — Я не знаю, что на меня нашло. Все пробовали, и я попробовал, чтобы не оставаться в стороне. Никогда не думал, что попробую, но... Пойми, мне просто не хотелось быть изгоем, одиночкой. Я же привык всегда быть вместе с кем-то, вместе с тобой. А там остался один, не знал, как начать нормально общаться. А когда попробовал, понял? — спросил Игорь, начиная злиться. Когда попробовал, понял, что это кайф. Вдруг поднял на брата слезящиеся глаза Филипп и слабо улыбнулся. «Лёгкость, наслаждение, радость. Я написал дофига песен. Фен — лучшая приманка для вдохновения. Это было чудесно». «Чудесно?» — вдруг прорычал Игорь и с размаху ударил брата по лицу. «Что ты несёшь, придурок? Ты должен сейчас каяться. Должен просить прощения у родителей». «Должен умолять помочь тебе избавиться от этого дерьма!» «Какого черта ты не жалеешь?» Он повалил брата на кровать, и тот не сопротивлялся. Лишь кричал окровавленными губами Игорю в лицо, вцепившись в его плечи. «Что вы все от меня хотите? Меня все достало! Я хотел жить, хотел играть в рок-группе, сочинять музыку! Мне не нужна эта ваша медицина! Меня заставили учиться там, где хотели предки!» «Заткнись!» Со всей злостью встряхнул его Игорь, которого переполняла ярость. «Теперь у тебя предки виноваты в том, что ты стал нарком?» «Ты тоже виноват, урод! Ты нашел себе эту девчонку!» «А куда должен был деться я?» — не переставал кричать Филипп. «Я стал лишним, я уехал. Я уже нашел себе группу, с которой хотел работать, а тут опять приехал ты. Все разрушил, и мне пришлось возвращаться». «Мальчики, умоляю, не деритесь!» — вбежала в комнату мать, и только из уважения к ней Игорь оставил брата в покое. Он, нехотя, отпустил Фила и ушел в свою комнату остывать. Если его накрывала злость, то это было надолго. Человеком он был злопамятным и мстительным, не забывал обиды и оскорбления. В тот день... Игорь понял, как многого он, оказывается, не знал о родном брате. Не знал, что тот не хотел учиться в нелюбимом вузе, мечтал быть музыкантом, ревновал его к Ульяне, черт бы ее побрал, боялся одиночества и хотел быть как все. Испытывал сложности с вдохновением, над которым сам Игорь всегда смеялся, полагая, что во главе угла любой творческой деятельности стоит все же труд. Филиппа увезли в хорошую клинику на лечение. Однако врач сразу предупредил Демина-старшего, если у Филиппа нет особого желания, то он не вылечится. Все зависит только от него самого, и его прогнозы оправдались. Начался ад. Фил лечился в клинике, отправлялся домой, возвращался в прежнюю компанию, и все начиналось сначала. В общей сложности в наркологической клинике он лежал четыре раза, и два из них сбегал. По классике жанра из дома пропадали и деньги, и вещи, и постоянно устраивались скандалы. Плакала мать, кричал отец, пряча всё ценное в сейф. Пытался что-то доказать Игорь, но Филиппа, казалось, было не остановить. Он ничего не слушал, и ничего ему не было нужно, кроме дозы. «Ты не понимаешь, брат», — говорил он близнецу, и глаза его лихорадочно блестели, а руки дрожали от нетерпения. «Так объясни мне», орал Игорь. «Объясни! Или, чтобы понять, я должен начать колоться вместе с тобой?» На этом Фил затихал, тряс головой и говорил, что нет, Игорь не должен пробовать это дерьмо. Он должен держаться от него подальше. «Так и ты держись!» «Я уже не могу иначе!» «Я тебе не верю!» «Это правильно», шептал Филипп, и в его глазах мелькало что-то прежнее человеческое. «Не верь мне. Никогда. Понял?» Игорь больше не видел в нём своего брата, он видел чудовище. Иногда Фил приходил в себя и тогда ужасался тому, что делает. В те дни он пытался выползти из своей выгребной ямы, терпел, плакал, выл. Игорь слышал всё это и понимал, что сам плачет. Но Филипп срывался и так раз за разом, месяц за месяцем. Они как будто бежали по кругам ада, не останавливаясь и даже не сбавляя темп О музыке Фил забыл, о прежних друзьях и учебе тоже Круг его интересов сузился до того, как достать очередную дозу Когда его в очередной раз нашли в каком-то откровенного вида притоне И насильно привезли домой, чтобы запереть, это и случилось То, что перевернуло им обоим в тот дождливый грозовой день в квартире с братом остался только Игорь. Родители уехали по срочным делам клиники. И тогда Фил словно с ума сошел. Он кричал, метался по своей комнате, пытаясь сбежать из дома и утверждая, что за ним кто-то охотится. Говорил, что кто-то сидит в углу и наблюдает за ним. Игорь отлично понимал, что это галлюцинации, но все, что он мог, — стоять и успокаивать брата. Тот, впрочем, его не слышал. Он слушал лишь свои собственные страхи, стук своей крови в ушах, крики демона зависимости, обхватившего когтями его голову. На какое-то время Филипп затих, а потом его начало вновь ломать. «Помоги мне!» — просил Фил Игоря срывающимся голосом. «Ты же мой брат! Дай мне денег и выпусти из квартиры! Мне нужен фен! Хотя бы одна доза! Понимаешь, мне плохо!» «Чёрт, мне так плохо! Пожалуйста, Игорь, я не хочу, чтобы за мной пришли!» «Я не могу», — раз за разом отвечал тот, понимая, что сам находится на эмоциональном пределе. «За тобой никто не придёт, тебе это кажется!» «У тебя же есть деньги! Есть!» — говорил Филипп, тяжело дыша. «Ты знаешь, кот от сейфа предков, точно ведь знаешь! Скажи мне, а?» «Я возьму ровно на одну дозу, куплю и вернусь. Последний раз, клянусь, последний раз!» «Нет», — отвечал Игорь. «Ты же не хочешь, чтобы я подох? Помоги! Они все смотрят на меня, смотрят, уйдут, когда получат свое!» «Здесь только мы вдвоем», — твердо говорил Игорь. «Успокойся! Помоги!» Но Фил получал отказ за отказом, и тогда взбесился, словно на несколько минут сошел с ума, позволив вселиться в него своему демону. Филипп схватил на кухне нож, и когда Игорь стоял к нему спиной, нанес косой удар, не колющий, а режущий, но глубокий, злой, со всего размаху. А потом еще и еще. Игорь, не сразу поняв, что произошло, повернулся, попытался выхватить нож у брата, но получил еще один удар, уже колющий, в предплечье. «Дай мне деньги!» — кричал Фил, не понимая, что делает. «Я не хочу умирать! Не хочу!» Он толкнул близнеца, и тот упал на колени, цепляясь за стол. Рядом с ним с глухим стуком упал окровавленный нож. Филипп торопливо сорвал с него золотую цепочку и убежал, явно не понимая, что только что наделал.